Глава двадцать четвёртая. Санкт-Петербург. Проводив Дубровина, генерал Трепов походил по кабинету, выпил ещё водки и, сняв лакированную трубку телефона, потребовал соединить его с начальником охранного отделения полковником Герасимовым. «Александр Васильевич? Трепов? Дело есть небольшое. Подъехал бы, что ли?» Слушай с вашего восскопревосходтельства. Тихо ты, нерявка, аки медведь, поморщился Трепов. Сам по минутному говоря на повышенных тонах, от других он рявканий не терпел. И имени моего не называй, коли есть в кабинете кто. Я что сказать-то хочу? Разговор у нас приватный, потому приезжай к 6 часам сразу в царские теплицы. Знаешь сие место? Так точно знаю. Экипаж свой оставишь у Царской фермы за забором. Дальше пешедралом двигай. Там калитка есть, охрану я предупрежу. По летному времени в царских теплицах народу быть не должно, там и поговорим. Да смотри не опаздывай, время рассчитай верно, чтобы я не ждал. Будет исполнено вашего высокопревосходительства. Что же, сразу видно делового человека, кивнул Витта. Дело в том, господин полковник, что меня хотят убить. Лавров не стал всплескивать руками, восклицать сантименты типа, а не может быть, или какой ужас. Внимательно поглядев на серьёзное, но не испуганное лицо собеседника, он лишь спросил: "У вас есть тому вязкое подтверждение?" Вместо ответа Витто живо поднялся, прошёл в угол кабинета, принёс и водрузил на столик между креслами небольшой деревянный ящик. снял с него крышку и продемонстрировал посетителю содержимое. Сверху в ящике был обыкновенный дешёвый будильник, обложенный серыми полотняными свёртками. Вынув будильник, Витта завёл его и поставил перед гостем, подкрутив стрелку звонка так, чтобы механизм сработал через пару минут. Рассматривая будильник, Лавров обратил внимание, что звонковая чашечка с верхней части была снята, а на круглых боках закреплены две запаянные стеклянные трубочки. Это адская машина, господин полковник, бомба с часовым механизмом, нарушил молчание хозяин дома. Два таких сюрприза были опущены на верёвках в дымовые трубы моего дома некоторое время назад. Не беспокойтесь, динамит заменён жестянками из-под чая, а в трубочках не кислота, а простая вода. Сейчас вы увидите, как эта гадость должна была сработать. Ведь ты и его гость молча слушали громкое тиканье. Наблюдали за движением минутной стрелки. И хотя Лавров был готов к демонстрации, он невольно вздрогнул, когда будильник громко щелкнул и молоточек на его верхушке завибрировал. Из разбитых им трубочек на стол полилась вода. Будильник был обложен пакетиками с каким-то химическим реактивом, который должен был воспламениться при попадании на него кислоты и инициировать, как говорят артиллеристы, взрыв основного заряда динамита. продолжил демонстрацию Витта. Динамиты из бомбы сапёра артиллерийского управления взорвали на своём полигоне и сообщили мне, что каждая из бомб, помещённая в тесной печной топке, могла превратить мой дом в руины. Я читал об этих бомбах. О них писали все столичные газеты, кивнул Лавров. Правда, без технических подробностей. Бомбы не сработали и всё. Не всё, господин полковник. Газетам подбросили и грязную версию. Утверждалось, что я сам заложил в печке бомбы и поднял шум для саморекламы и дискредитации полицией. Следствие по этому делу велось охранкой формально. Вернее, вообще не велось. Полковник Герасимов и так знал, кто и зачем подложил мне бомбы. С 1905 по 1909 год полковник Герасимов был начальником Петербургского охранного отделения, располагавшегося на Гороховой в доме номер 2. Время. В те годы охранка располагала большим количеством платных агентов-осведомителей. У Герасимова было под рукой немало скомпрометированных революционной деятельностью людей, готовых на всё, чтобы искупить свой грех. Но зачем начальнику охранки взрывать ваш дом? Рисковать не только карьерой, но и свободой? Недоверчиво поинтересовался Лавров. Просто вы, видимо, не в курсе предшествующих событий и подробностей, Владимир Николаевич. В своё время я неоднократно предупреждал государя об опасности Безовразовской авантюры в Корее, о том, что это может привести к войне с Японией. Когда я понял, что в авантюру замешан и брат царя, что лесная концессия в Корее находится под высочайшим патронажем, я не побоялся поднять шум в печати, вынеся вопрос на заседание Государственной думы. И в результате, как вы знаете, попал в опалу, был снят с поста министра финансов. Но из политики не ушёл. и продолжил свои попытки спасения России. Спасти же ее может отнюдь не самодержавие, а конституционная монархия. Будем откровенны, господин полковник, Николай II просто боится меня. Ему внушили, что я пробиваюсь в диктаторы, покушаюсь и на основы самодержавия, и на него лично. Вы хотите убедить меня в том, что приказ о закладке бомб отдал государь? Простите, не верю, ваше высокопревосходительство. Я не принадлежу к близкому окружению Его Величества и не слишком хорошо знаю самого государя. Но все-таки не настолько плохо, чтобы быть уверенным, Николай такой приказ отдать просто не мог. Не посмел бы. У него совершенно иной характер. А я и не утверждаю, что государь самолично велел взорвать мой особняк. Но возле него есть люди, перед которыми он не скрывает своих чувств и желаний, и которые вполне способны отдать свой приказ, чтобы выслужиться». войти в ещё больше доверие. Доставить государю удовольствие наконец. Вы понимаете, кого я имею в виду, господин полковник? Лавров промолчал, взял в руки будильник со осколками разбитых трубочек, повертел его перед глазами. Трепов, подумал он. Генерал Трепов вошедший в доверие Николая настолько, что под него была создана должность Петербургского генерал-губернатора. Кому был переподчинён весь аппарат полиции России? Мог ли он отдать прямой приказ об убийстве страптивого министра? Вероятно, мог. Но всё же сомнительно. Вот затормозить расследование покушения на Витто, замотать дело, он мог вполне. А сегодняшний интимный обед государя с монархистами-черносотенцами? Лавров сразу вспомнил фанатичные кликушевские тосты гостей императора. Их налитые кровью глаза Когда они кричали о том, что не дадут в обиду надёжу государя. Эти же люди творили еврейские погромы. С хоругвями и портретами императора шли убивать евреев только за то, что те были евреями. Лавров знал, что полиция, даже предупреждённая о предстоящих погромах, действовала удивительно вяло, практически не препятствовала разнузданной бойне в местечковых окраинных зонах, определяемых как черта еврейской седлости. А если кого из погромщиков и арестовывала то быстро выпускала без последствий. А император приглашает монархистов из Союза русского народа на интимные обеды. Может, и вправду не знает о них всей правды. Хотя стоп. Как это не знает, если приглашает их к себе тайно, без афиширования, не планируя такие мероприятия и не занося их в протоколы царских приёмов и аудиенций? А с какой ребячей гордостью он слушал сегодня верноподданические тосты? как упоенно внимал глаз у простого народа. Из глубокой задумчивости Лаврова вывела режущая боль в пальцах. Вертя в руках будильник, он порезал палец об осколок взрывателя. Он поднял глаза на Витте. Тот, откинувшись на спинку кресла и сложив на груди руки, внимательно и, как показалось, Лаврову с долей насмешки наблюдал за своим гостем. Лавров кашлянул. отвёл взгляд, сразу вспомнив и то, что молва приписывала великому реформатору дар чтения мыслей. Насколько я помню, ваше высокопревосходительство, газеты писали о троих злоумышленниках с адскими машинами. Двое из них имели какое-то отношение к союзу русского народа, если не ошибаюсь. Если быть точным, то только один некто Казанцев. Именно ему полковник Герасимов прислал на подмогу двух своих стипендиатов. рабочих завода Тильманса, Фёдорова и Степанова. Стипендиатами охранного отделения полиции называли агентов-провокаторов, получающих вознаграждение за внедрение в революционные кружки и сообщества. Имена покушавшихся на вид-то подлинные. Тем заморочили головы. Надо, мол, взорвать особняк высокопоставленного предателя народных интересов. Казанцев специально съездил за бомбами в Москву. Взял их, знаете, у кого, Владимир Николаевич? У еговысокого благородие господина Буксгевдена, чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе. Криво улыбнулся Витта. От себя добавлю, что господин Буксгевден один из активистов ОСАН. Итак, они ночью через крышу конюшни моего соседа господина Линдваля забрались на крышу моего особняка, спустили бомбы на верёвках в печные трубы. Отчего бомбы не взорвались? «А вы заведите снова будильник на пару минут и вложите его в ящик», — предложил Витте. «Мне кажется, что вы сможете назвать причину неудачи мерзавцев сами». Заинтригованный Лавров так и сделал. И, дождавшись сработки будильника, помещенного в тесный ящик, увидел, что молоточек не достает до взрывателей, бьет по стенкам ящика. «Ящик слишком узок», — медленно констатировал он. «Вот чего не учли покусители». Совершенно верно, господин полковник, кивнул Витта. Сразу после неудавшегося покушения подрывники уехали в Москву, где Фёдоров по наущению Казанцева застрелил депутата Государственной думы профессора Илососа. С новой бомбой эта парочка снова поехала в Петербург, чтобы довести дело со мной до конца. Однако Фёдоров, узнав из газет фамилию застреленного им профессора, понял, что стал марионеткой в чужих руках, и убил Казанцева ударом ножа в шею, когда тот снаряжал новую бомбу. а убив, пошел сознаваться в полицию. Герасимов запаниковал, отговорил убийцу от признания и спешно переправил его в Финляндию. Позже Федоров оказался в Париже и дал интервью газете «Матен», в которой рассказал все подробности покушения и на меня, и на Илоса. «Я что-то слышал по этому поводу», — кивнул Лавров. Федоров был арестован во Франции, но России его не выдали. «Ну еще бы», — выркнул Витта. «Еще бы». Тогда голословное обвинение превратилось бы в свидетельские показания. Насколько я знаю, французский посол специально и спрашивал Николая, заинтересована ли Россия и лично его императорское величество в выдаче бомбиста. И что, государь? Николай ясно дал понять, что в России и хватает проблем без Фёдорова. Помолчав, Лавров поинтересовался: "В чём же всё-таки вы видите причину такой ненависти к вам, ваше высокое превосходительство?" «Элементарно», – пожал плечами Витте. «Государь, как я уже упоминал, просто боится меня. К тому же он узнал, что я работаю над серьезной монографией, посвященной причинам войны с Японией и раскрывающей некоторые предшествующие войне события на Дальнем Востоке. Он неоднократно просил меня дать ему материалы этой монографии для высочайшего ознакомления, и сам и через министра двора Фредерикса. Но я всякий раз отказывался по причинам, которые вам должны быть понятны, господин полковник». Ваше опасение мне понятно, кивнул Лавров и, собравшись с духом, решил таки спросить про то, о чём давно шептал весь Петербург. Вашего высокопревосходительства, а с господином Лапухиным вы близко знакомы? С каким именно? Деловито нахмурился Витта. Лапухины древний дворянский род, возвысившийся, как вы, вероятно, знаете, благодаря браку Петра I и Евдокии Лапухиной, Я довольно близко знаком с действительным статским советником Владимиром Борисовичем Лапухиным, директором департамента общих дел Мида. Ведь ты говорит о двоюродном брате директора департамента полиции Лапухина. Ваше высокопревосходительство, я имею в виду другого Лапухина, экс-директора департамента полиции, с понимающей улыбкой поправил Лавров. Ах, этого? С Алексеем Александровичем моё знакомство носило шапашный характер, признаться. Прошу простить ваше высокое превосходительство, но у меня другая информация на сей счёт. Другая? Видто внимательно поглядел на собеседника, тронул щепоткой халёную бородку. Ах, да, конечно, Лопухин. Сейчас я попробую угадать. Вы имеете в виду упорно циркулирующее в столице слухи о моём визите в департамент полиции во время династического кризиса и о чудовищном предложении, которое я якобы сделал Лопухину? Признайтесь, Владимир Николаевич, вы имели в виду именно это? Будучи лично и отнюдь не шапошно знаком с бывшим директором Лопухиным, я не могу представить причину, толкнувшую его поместить в личный дневник запись, названную вами чудовищной. Вот намеренное оставление именно на в своём рабочем столе дневника раскрыто на этой записи более объяснимо. Это в характере Алексея Александровича. Не желая уподдаваться болтливым великосветским кумушкам, он нашёл способ донести ваш визит к нему до публики. А сделанные вами намёки широким достоянием гласности. Но признаться, удивляет ещё кое-что. Будучи высокопоставленным лицом на правоохранном посту и получив подобное предложение, он был обязан принять гораздо более действенные меры реагирования, нежели оставление дневника на видном месте. Вот именно, господин полковник, вот именно. Вид тезива поднялся из кресла и зашагал по кабинету, оживлённо жестикулируя. Если бы такое моё предложение имело место, Разве не было бы первейшим долгом правоохранителя взять изменника за шиворот и официально доложить о его намерениях по инстанциям, включая наивысшую? Ведь умолчание о заговоре само по себе является тяжким преступлением. Почему он промолчал, ежели все было так, как описано в дневнике? Я не знаю, ваше высокопревосходительство. Тут допустимы только гипотетические предположения. Какие же? Живо поинтересовался Витте, останавливаясь напротив Лаврова. Государь в то время пребывал в Ливадии, он был серьёзно болен, причём настолько, что просто не мог отреагировать на подобную информацию. В ноябре 1900 года Николай тяжело заболел брюшным тифом, причём болезнь протекала настолько тяжело, что в окружении императора началось обсуждаться вопрос о престолонаследии. Особую остроту ситуации придавала беременность императрицы. Схватить вас за шиворот, как вы изволили выразиться? А если бы Николай отдал Богу душу и на троне восцарился бы великий князь Михаил, упомянутый в том же дневнике, тогда участь Лопухина была бы решена. Директор определённо лавировал, если, конечно, эта запись не плод его больного воображения. Витт рухнул в кресло, он стал потёр лицо ладонями. Мне ясен ход ваших мыслей, господин полковник. Принимая подлую провокацию Лопухина за доказанный факт, вы считаете, что государь вправе желать смерти человеку, злоумышлявшего на него самого. И я, соответственно, не имею морального права просить о помощи и защите. Позвольте, ваше высокопревосходительство. Прошу не перебивать. Да, я был с визитом у Лопухина в один из дней династического кризиса. И не отрицаю, что мы говорили о судьбе престола, рассматривали как вариант коронацию великого князя Михаила. Но клянусь вам жизнью своего внука, что я никогда не делал Лапухину ни то, что предложений, даже грязных намёков на сей счёт. Я не могу объяснить, почему он возвёл на меня столь тяжкий поклёп, и не могу, к сожалению, доказать, что ничего подобного не было. Разговор был с глазу на глаз. Могу лишь задать вам вопрос, господин полковник. Если бы я желал смерти Николаю Почему же первым из всего окружения забил тревогу и призвал к ложу больного государя толкового врача? Ведь именно рекомендованный мной профессор Попов поставил государю верный диагноз и начал правильное лечение. Оставим этот разговор, Владимир Николаевич. Пусть всё идёт своим чередом. Вы не верите мне и не хотите помочь. Если со мной случится страшное, вам придётся жить с этим. «Но почему же вы обратились именно ко мне, ваше высокопревосходительство?» «А к кому мне обращаться, милостивый государь? Уж не к полковнику или к Герасимову?» фыркнул Витта. «Я не только целеустремленный, но и весьма осведомленный человек, Владимир Николаевич. И я знаю о вашем честном отзыве на мою персону, которую вы недавно подготовили по просьбе государя. Правда, он ожидал от вас кое-чего другого». Благодарю за искренность вашего высокопревосходительства. И если позволите, отвечу вам с той же искренностью. Я не разделяю ваших взглядов на переустройство русского государства. Кроме того, я русский офицер и принимал присягу своему царю и отеству, и никогда не пойду против своего императора, чтобы я о нём не думал. Да кто же вас зовёт на баррикады, Владимир Николаевич? Сплеснул руками Витто. Боже упаси. Я просил у вас другого защиты. Высочайшая милость, назначение меня главноуполномоченным на предстоящих мирных переговорах с Японией последняя капля для моих убийц. Мир будет позорным для России. И вы не хуже меня знаете, что в Петербурге есть мощное лобби, добивающееся продолжения военных действий. Эти люди, как и Николай, убеждены, что я сумею добиться мира, причём на наименее позорных для России условиях. Меня предупредили, что вслед мне будет послан убийца, с тем, чтобы помешать передать в печать подготовленную монографию и сорвать подписание мира. Кстати говоря, монография пока не готова для печатания. Буду дорабатывать её после поездки в Америку. Если вернусь оттуда, конечно. Вы полагаете, что государь сделал свой выбор в вашу пользу, при этом ничуть не желая мира? Немного странно, вам не кажется, Ваше Высокопревосходительство? Это и называется политикой, господин полковник, устало вздохнул Витта. Одной рукой сделать то, что обязан сделать, даже против своего желания, а другой заботливо сунуть палку в раскрученное собой же колесо. Между тем, в вашей контрразведке работают профессионалы высокого класса. Я наслышан о некоторых ваших делах, господин полковник. и признаться, весьма сожалею, что в своё время был категорически против создания вашей секретной службы. Поверьте, я говорю сейчас об этом не для того, чтобы ещё раз попытаться заручиться вашей помощью. Лавров встал. Ваше высокопревосходительство, мне очень жаль, но если бы речь шла об угрозе вам со стороны иностранных агентов, то я счёл бы честью оградить великого реформатора России от их преступных посягательств. Я понимаю вас, господин полковник. Витт встал вслед за гостем. Со внутренними врагами бороться вас никто не уполномочил. Да вас просто не поймут. Простите, что отнял у вас много времени и просил того, чего не имел права просить. Я провожу вас. Шагая к выходу вслед за хозяином дома через анфиладу комнат, Лавров почувствовал немалое угрызение совести. Анфилада от французского выражения enfilade, от anfie, нанизывать на нитку. Ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов: помещений, дворов и так далее. По сути, он только что отказал в помощи тонущему в болоте, мотивируя это опасением запачкать рукава мундира. Внезапно Витт остановился, прислушиваясь, и Лавров тут же услышал где-то неподалёку детский плач. Извинившись, хозяин распахнул боковую дверь, и Лавров увидел Бонну с малышом на руках. Бонна — воспитательница малолетних детей, средняя между гувернанткой и нянькой. При виде Витта малыш тотчас перестал плакать и разулыбался беззубым ротиком. Поправив малышу чепчик и проворковав что-то ласковое, Витта тотчас вернулся к гостю. «Извините, господин полковник, это мой внук». Лёвушка на Рышкин. У него режутся зубки, а я обещал своей дочери, проживающей ныне в Париже, непременно доставить ей синишку. Благо есть оказия, и я еду через Париж. Прошу, господин полковник. Дойдя до прихожей, Лавров принял шляпу и трость от камердинера и шагнул в предупредительно распахнутую им дверь. Прощайте, господин полковник. Рад нашему знакомству. Ещё раз прошу простить за отнятое понапрасну время. Лавров остановился в дверях и вдруг круто повернулся к Витте. Когда вы уезжаете, ваше высокое превосходительство? Послезавтра. Кто вас сопровождает? До Парижа моя супруга и Бонна. Без них боюсь, мне не справиться с внуком. Кроме того, я беру с собой камердинера и секретаря. Они едут со мной в Америку. Ваше высокое превосходительство, нам, вероятно, стоит вернуться в кабинет, решил Соловров. Мы забыли кое-что обсудить, Сергей Юльевич. В кабинете Лавров, не садясь, повернулся к хозяину дома всем корпусом. Один из моих лучших наблюдательных агентов, подпоручик Новицкий, давно и спрашивает у меня отпуск. Пожалуй, я подпишу его рапорт. Он весьма умён, решителен и храбр. Если вы готовы отказаться в поездке от услуг своего секретаря, Андрей Павлович Новицкий вполне может заменить его. Под видом вашего секретаря Новицкий всё время будет рядом с вами и в то же время будет иметь свободу передвижения. Но никому ни слова вашего скопревосходительства. Даже супруге. Есть, скажете, что нынешний ваш секретарь для столь важной миссии не годится и вы его увольняете. Или тоже в отпуск отправите, не знаю. Господин полковник. Ведь ты не сдержавшись, сделал шаг вперёд? Взял Лаврова обеими руками за плечи. Владимир Николаевич. Дорогой вы мой человек. У меня просто нет слов. Благодарю вас. Вы не только лично меня, Россию спасти можете. Сентиментаф Лавров не любил и при первой возможности сделал шаг назад, освобождаясь от дружеских объятий. Новицкий сделает всё возможное для вашего благополучного путешествия, Сергей Юльевич. Однако прошу и умоляю Вы меня не видели и ни о чем не просили. Я подписываю рапорт подпоручика, и официально мне нет дела до того, где и как он проведет это время. И еще одно ваше высокопревосходительство. Если Новицкий... Если с ним что-нибудь случится... Женой и детками он обзавестись не успел, а родители его не богаты. Так что потеря единственного сына... Не продолжайте, господин полковник. Я умею быть благодарным, поверьте. Если произойдет непоправимое, родители Новицкого получат пожизненный пансион. Даже в случае моей смерти. Будьте покойны. И насчет вашего первого условия, и насчет... Вид-то замялся. Послушайте, Владимир Николаевич, ради бога простите, но... Может быть, вы примете... Ваше высокопревосходительство. В голосе Лаврова зазвучал металл. Я, кажется, не давал вам повода оскорблять меня предложением мзды за искренний порыв души. Не заставляйте меня взять свое предложение обратно. Молчу-молчу, Владимир Николаевич. Ради бога, простите еще раз. Подпоручик явится к вам для представления завтра в это же время вашего высокопревосходительства. Ну а за сим честь имею. Провожать меня не надо, ваше высокопревосходительство. Дорогу к выходу я найду. Все-таки обиделся. пробормотал вслед ему Витта, грозя сам себе кулаком в зеркало. «Старый дурень! До седых волос дожил, а благородные порывы души распознавать не научился». Против ожидания генерала Трепова работники в царских теплицах все же были. Несколько садовников в фартуках что-то подрезали в виноградном отделении, другие носили и подсыпали под фруктовые деревья конский навоз. И под крышей теплицы возились плотники, уплотняя рамы, заменяя кое-где многочисленное стёкла. При виде генерала в парадном мундире все разговоры и оживлённая перекличка под стеклянным куполом разом смолкли. Выркнув в густые усы, то ли от негодования, то ли от сладковатого тёплого навозного духа, трепав, не глядя по сторонам, зашагал по засыпанным морским песком дорожкам ещё место побезлюднее. К счастью, полковник Герасимов не заставил себя ждать и появился в теплицах за несколько минут до назначенного генералом времени. Оглядевшись и заметив массивную генеральскую фигуру, Герасимов поспешил к нему, прикрывая нос шелковым платком. «Что, Александр Васильевич, от навоза носик свой благородный прячешь? В говне человечем всю жизнь по локоть копаешься, от навоза с царских конюшен рыло воротишь? Потерпи, полковник, потерпи!» «Да я ничего, ваше высокопревосходительство...» Герасимов поспешно скомкал и спрятал платок. «Продуло должно где-то». «Продуло!» — передразнил Трепов. «Смотри, как бы тебя от моих новостей по носам не пронесло!» «Ладно, слушай, полковник. Ноздря отбывает из Петербурга уже девятого июля». Презрительная кличка, даденная Витте его оппонентами по безобразовской авантюре. Я, чтобы нам с тобой долго не ходить вокруг да около, дал Дубровину команду подобрать исполнителя. Денег ему дал и еще пообещал дать, коли не оплошает его человечек. Не своих, как сам понимаешь. Из кабинетских денег его величества. Царское жалование Николая II, согласно законам Российской империи, составляло 200 тысяч рублей ежегодно. Эти суммы на личные расходы монарха переводились из государственной казны в Волжско-Камский банк. а проценты с вкладов возвращались в так называемую «шкатулку императора». Согласно бухгалтерским ведомостям, личные безотчетные расходы императора в 1905 году составили 410 457 рублей. Всего же на конец года кабинетский капитал последнего императора России в Волжско-Камском банке составил 1 364 198 рублей. «Само собой». Позволил себе хихикнуть Герасимов. «Видимо, здорово, государю ноздря печенку проел, коли наш скупой рыцарь денег из своей шкатулки не пожалел». Полковник Герасимов имеет в виду самого Николая Второго, чья бережливость на грани скупости не была предваре ни для кого секретом. «Ты язык-то укороти, полковник!» рявкнул Трепов, круто поворачиваясь к собеседнику. «Привык с быдлом своим язык распускать!» «А тут царская особа! Имей уважение!» «Извините, ваше высокопревосходительство», — сразу поспешил дать задний ход полковник. «Неоднократно слышав сие литературное сравнение от вас, я полагал, что...» «Не рано ли в калашный ряд с твоим рылом-то?» — бесцеремонно перебил полковника Трепов. Однако тут же сообразил, что момент для воспитания выбранным неудачный, и на ходу перестроился. «Ладно, Александр Васильевич, забудем». Нервишки ни не к чёрту стали. Извини, Коля, обидел. Ничего, ваше высокопревосходительство, это вы меня простите, несколько забылся. Да и волнуюсь признаться, догадываясь о сути нашего разговора. Трепов достал из внутреннего кармана объёмную флашку, от души хлебнул, занюхал рукавом, протянул флашку Герасимову. Благодарю ваше высокопревосходительство. Полковник сделал деликатный глоток. А птер после себя горлышко платком, вернул фляжку. «Слушаю вас внимательно». «Пошли погуляем на свежем воздухе», — предложил Трепов. «Что-то здесь и вправду душновато». «Я вот что подумал, Александр Васильевич. Если одного дубровинского исполнителя запустить и все получится, то шансов скрыться у него не будет, схватят. Тем более, что за пределами родной отчизны, скорее всего, дело сотворится». Экстрадиция в этом случае не избежать. Ведь та официальное лицо посол мира. Экстрадиция выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. А ежели исполнителя схватят, то шлёпнуть его в твоём подвале при попытке к бегству никак не возможно будет. Значит, полноценное следствие, поиск заказчика и прочие прелести. Поплывёт наш исполнитель в Одессу, Дубровен. Вонючие газетчики тут же раскопают про сердечную дружбу государства с Союзом русского народа. Император и престиж России будут дискредитированы. "Чей ж куда я кланяю, Александр Васильевич?" Герасимов давно уже понял, для чего он вызван, однако отвечать не спешил. Свою партию он должен был сыграть точно и безошибочно. И не разгневать страшного генерал-губернатора, которому подвинуть начальника охранки с занимаемого им кресла расплюнуть. И не создать себе репутацию послушной тряпки, которой можно любую прореху заткнуть. Чего молчишь-то? насидал меж тем Трепов. Девственницу из себя корчишь, запачкаться не желаешь. Есть у тебя соображение на сей счёт? А если нет желания даже соображать про это, решился Герасимов. Если нету, что другого искать станете, ваше высокопревосходительство? А для меня, чтобы не болтал, подвальчик, подходящий на примете, имеете?» Трепов от услышанного несколько опешил. И первой его реакцией было заорать, затопать ногами, поставить негодяя по стойке смирно и немедленно уволить с должности без пенсионного обеспечения. Но, открыв уже рот, тут же его захлопнул, сообразил. Именно этого от него и ждут. «Не дождется, мерзавец! Хочет играть на равных? Что ж, сделаем вид, что игра идет на равных!» — решил он. Откашлившись, он прервал затянувшуюся паузу. «Я гляжу, ты не в духе сегодня, Александр Васильевич. По службе что-то или личное?» «По службе и дома все в порядке, Дмитрий Федорович», — тут же ответил Герасимов, ожидая реакцию на свою фамильярность. скрипнув не слышно зубами, генерал-губернатор всё понял. Гордость проглотил. Пообещал лишь сам себе. Погоди, Герасимов. Все твои дерзости отольются старицей. Пересилив себя, улыбнулся. Так что, полковник, могу я на тебя рассчитывать? Как всегда, Дмитрий Фёдорович. Беззаботно пожал плечами Герасимов. Однако такой сложной задачи признаться передо мной еще не стояло. В оперативном смысле разыграть все надо сверхточно, каждую мелочь предусмотреть. Но с первым исполнителем положим все ясно. Нужен фанатик Черносотенец, коего Дубровин, надеюсь, подберет. А вот со вторым, с моим, то есть, тут посложнее дело будет. Ведь исполнитель номер два становится главной фигурой в операции». Полагаю, что тут нужен человечек из противного Черносотенцам лагеря. То есть революционер с хорошим послужным списком. Из твоих стипендиатов, ставил Трепов. Лучше всего из евреев, продолжал размышлять вслух Герасимов. Наздрю ликвидирует монархист, а того в порыве негодования эсэр-максималист, скажем. Идеальный вариант, Дмитрий Фёдорович. Хорошо мыслишь, полковник. Подбодрил Трепов. Есть у тебя такой на примете, чтобы Черносотенца шлёпнул? Хоть сегодня десяток таких героев предоставить могу, Дмитрий Фёдорович. Но есть нюанс один. Идейный еврей-революционер тут не годится. От чего же? Да от того, что в тёмную тут не сыграешь. Должен мой ликвидатор знать про то, что случится с Витто. Должен Знать и ждать, пока того шлепнут, чтобы в игру вступить. А идейный еврей на такое не пойдет. Ежели и согласится, то ожидаючи может и передумать. Ёкнет в головенке жидовской что-нибудь, и постарается он не допустить ликвидации. Упредит ноздрю, а то и уберет исполнителя номер один, раньше, чем тот свою партию сыграет. А найти идейного борца с душой подонка очень непросто, господин генерал. Трудно, если вообще возможно. Не перестраховываешься, Александр Васильевич. Идеальных-то людей вообще не бывает. Я и скажу из того, что мой человек должен застрелить убийцу на здри практически открыто, как бы в порыве негодования от подлого преступления. И будет схвачен тоже практически неминуем Дмитрий Фёдорович. Дело закрутится, и следователи по такому громкому делу будут грамотные. А раз грамотные, значит, будут старательно отрабатывать версию запланированного двойного убийства. Выворачивать моего человечка наизнанку, всю его биографию просвечивать? Ну, нам бы дело сделать. А следователи из дознавателей и укоротить всегда можно, махнул рукой Трепов. Желательно, конечно, согласился полковник. А ежели не получится? Назря до Парижа по железке поедет, там его прищучить трудно. Другие члены делегации рядом, жена с внучком слышал до Франции сопровождать его будет. В Париже у нас три переговоры правительственные. Охрану к нему приставят наверняка. Так что оптимальный вариант, Дмитрий Фёдорович это параход. А ежели параход, то стопроцентная мотивация для исполнителей нужна, особенно для моего. Начнут его пытать: "Чего в Америке этот осыришка, скажем, забыл?" А тому и сказать нечего. Тут всё предусмотреть надо. А самое главное, повторяю, сам исполнитель Даже и не знаю, где такого умльца сыскать. Отказываешься никак, господин полковник. Боже упаси, не отказываюсь, Дмитрий Фёдорович. Времени мало дадено, чтобы кандидата подходящего найти. Дело ему в Америке придумать. Опять же, денежки на такую поездку надобны. Не за свой же счёт посылать. Хм. Не за свой счёт говоришь? Слушай, Александр Васильевич, давай-ка сразу все точки над "и" расставим. «Тебе что, недостаточно средств в секретный фонд из департамента полиции поступает?» «Верьте слову с хлеба на квас, перебиваемся, Дмитрий Федорович. Спрос с меня за агентурную работу велик, а когда финансирование дела доходит, так в департаменте и министерстве сразу начинают за каждую копейку спрос учинять». «Если ты на кабинетские деньги государя намекаешь, то шкатулка у него не бездонная. Давай вот что сделаем». Напиши в департамент рапорт о нехватке средств в секретном фонде. А я директору подскажу, чтобы он немедленно в МВД обратился. В общем, послезавтра твой секретный фонд серьезно пополнят. Из казны. А ты к тому времени человечком не подберешь, договорились? Постараюсь, Дмитрий Федорович. Но наверняка обещать не могу-с. К тому же, ежели помните, мною еще ваше первое поручение относительно ноздри не исполнено. Я имею в виду беспокоящую государю рукопись Витта, направленную против устоя в самодержавии. Не поручение, а пожелание, полковник. И не моё, как понимаешь, а самого, а не напоминаю о нём по желании по одной причине. Чтобы спокойно порыться в его бумагах, надо бы нас багрить Витта из его особняка надолго. Однако и тянуть с поиском этого исполнителя не стоит. Тут всего-навсего опытный вор-домушник надобен. «Таких-то у тебя в арсенале, надеюсь, восс и маленькая тележка?» «Вор-домушник не проблема, Дмитрий Федорович. Одного его в дом-ноздри пускать опасно. Не ровен час позариться там на цацку золотую супруги господина Витта? Или на сторожа напориться да с перепугу делов наделает? А нам эти дела ни к чему, как я понимаю. Едва с бомбистами успели кашу расхлебать. «В общем, думай обо всем, полковник». Трепов не желал выслушивать подробности поручений начальнику охранки. Будь здоров и держи меня в курсе, понял?